Глава 18. Вторжение. 1. Земля. Дальневосточный регион. Токио. Тэцура Васеда в кимоно выглядел на маньёр сёгуна, воинственного и жестокого воина, с뜩ей твёрдостью в чертах и суровым блеском в очах. Разве что рукоятка меча катаны не торчала за поясом. А вот в обычном костюме Тэцура на самурая не тянул. Так себе. Заурядный чиновник, кое их немало шатается по Токио, среднего роста, средних способностей. Посмотришь на лицо, отвернёшься и забудешь. И скажи кому, что Васеда-сан был представлен к награждению орденами восходящего солнца, Ашока-чакра, льва и солнца, почётного легиона, так не поверят же? И зря. Орденских планок у Тэцура хватало. В ПНОИ Васседа был на хорошем счету. Начинал он полевым агентом, но после ранения перевелся в аналитический отдел, где серьезно преуспел. Его даже прочили в заместители начальника отдела. А там, глядишь, и до шефа дорос бы. С амбициями у Тетсура все обстояло как надо. Приглаживая растрепавшиеся волосы, Васседа подошел к прозрачному парапету. Ограждавшему плоскую крышу билдинга и глянул вниз. Внизу была Гиндза, центр Токийской сутлыки. Небоскрёбы, соединяясь воздушными коридорами на высоте двадцати этажей, зажимали потоки атомакаров на эстакадах и толпы пешеходов на всех ярусах полидуков. Крыши машин толклись почти впритык друг к другу и казались сверху ползущей зернистой крои. разноцветный и лаково блестящий. А людская масса вполне подчинялась законам Брауна сквождения. И течения жидкостей. Пеший народ тобунился несколькими потоками, завихрялся у входа в офисы, в распределители, в клубы, комитеты и салоны, стекал в подземные переходы по эскалаторам и тянулся вверх по пандусам. Штаб-квартира японского филиала ПНОИ поднималась всего на полсотни горизонтов и оказалась скромной вершиной предгорья, окруженной восьмитысячниками Гималаев. В прогале между двухсотэтажными башнями-близнецами напротив был виден Яэсу, тайкийский центральный вокзал, с крыши которого важно поднимался тяжелый ульдер. Пызатый аппарат на 100 посадочных мест развернулся и поплыл, набирая скорость к аэропорту Ханеда 2. Эцуро проводил его глазами, размышляя, не тот ли это Ульдер, что доставил его самого, а ввёл глазами горную страну из стали, металлопласта и стекломассы, отмеченную на картах как центр Токио. И отвлёкся на приглушённый посвист глайдера. Похоже на прозрачный утёк. Антиграф плавно опускался на восьмиугольную площадку с намолёванной буквой H. Лыжи мягко коснулись зелёной рубчатки, и с места пилота выпрыгнул парень в одних чёрных фундоси. Он был босс, крепок и весь покрыт татуировками, как якудза из далёкого прошлого. Парень подскочил к дверце пассажирского отделения и с поклоном распахнул её. На площадку торопливо спустился улыбчивый, бодрый типчик в строгой синей тройке, в зеркальных очках и с кейсом в руке. Тэцура прищурился. Какие люди? Сам Танака Уябун, самый вонючий стинкер региона. Примечание: стинкер английский, вонючка. Танака глянул на Тэцуру, аналитика отразился в зеркальце очков. и быстро прошагал к эскалатору. Тетсура мрачно посмотрел ему вслед. «Обнаглели!» – подумал он. Насупившись, Тетсура побродил висячим парком, пока не забрел в закусочную и не решил угоститься Суси. Зеркально-блестящий кибер мигом положил перед Тетсура большой лист какого-то растения, подал горячую влажную салфетку, протереть лицо и руки, поставил сосуд с соусом и, Слепил колобок из варёного риса, положил на лист, добавил сверху кусочек сырого тунца и взялся за новый колобок. Дэцура ел не спеша, окуная суши в соус и поглядывая на робота. Сочленения кибера, умножая отражение жующего агента, напоминали ему о распоясавшемся Танаке. Дэцура почистил рисовым колобочком соус и уныло задумался. стинкеров такие как танака свои в мире разнузданной сытости а всё почему а всё потому что людям скучно миллиарды обывателей тупеют от праздности и бесятся с жиров первые стинкеров лет 200 назад занимались подпольной вербовкой работяг на астероиды промышляли контрабандой сутеньёрствовали но это когда было-то о начало времён В разобщённом мире, где ещё имелась экономика и обращались деньги, был бизнес, был рынок, была мафия. Но сейчас-то откуда берётся эта плесень? И как может плесень прижиться в чистом, выскобленном до блеска, обеззараженном мире? Гнили-то нет, ни чистот нет. Выходит есть. А, у стинкеров нюх на тухлятинку. на душу с гнильцой, на нечистые помыслы. Для таких Танако человек нужный. Он и к проституткам проводит, и запрещенные нейростимуляторы предложит, устроит бои без правил или охоту на животных. Но чем же этот гад берет? Мегаватт часами? Эцура посмотрел на Кибера, оглянулся, никого поблизости, и вызывающе произнес. «А мы все равно их прижучим!» Борисолев в Тицура направился к эскалатору, наслаждаясь убегающими минутами отпуска. Первый раз за 3 года он позволил себе отрешиться от суеты и отдохнуть, не подскакивая при звуках тревожных звонков. И спасибо шефу, что ни разу не отозвал его, не загрузил каким-нибудь висяком, рассыпаясь при этом в замысловатых извинениях. Да, старый Касим исухи берёг своих сотрудников, и не отвлекал их от заслуженного отдыха. Чем ниже оказывался Тцура, шагая по эскалатору, тем сильнее погружался в будни. За прозрачной стенкой круглой галереи метались фигуры сотрудников, мелькали озабоченные лица, перемигивались компы на стеллажах. Зигзагом шныряли киберуборщики, уворачиваясь в людской толкучке от ног в ботинках и ножик в туфельках. Васседа вышел на тридцать втором горизонте, окунулся в шумы текучки, вдохнул концентрированный воздух, приправленный ионами и озоном, и почувствовал сильнейший позыв заняться делом. «Здравствуйте Тетсура, «Здравствуйте, Тетсура!» – прощебетала Фумико, быстренько процокав мимо. Тетсура едва успел послать свой привет ей вдогонку, как столкнулся с Анадерой из отдела ЧП. «Привет отступникам!» – расплылся чипист. Приле отработягом, ответствовал Тцура. Где шеф? У себя. Сидит и тщательно продумывает детали казни для опоздавших. Поспеши. Кто знает, может, и помилует. Не в фуное и тебе надо, проворчал Тцура. А в мировую сеть, говорят, в Астанкине дефицит шоуменов. Она дёрах и хатнул и побежал дальше. А Тцура выдохнул, оправил пиджак и вошёл в служебный модуль начальника филиала. За тесным предбанником, как и меновали субмодели русские коллеги, открывалось обширное помещение, передней прозрачной стеной выходящее в атриум, где цвёл и зеленел японский садик. К этой стене окно была пристроена огромная дуга стола пульта. На визоры и консоли падала зеленоватая тень молодого бамбука за окном, шевелясь осью под струями вентиляторов и словно маскировала сутулую фигуру Касимы Сехея за пультом. Шеф был в строгой черной паре, шея затянута белым воротничком и узким галстуком удавкой. Большие руки крестьянина-рисовода сложены на столе, лицо задумчиво и чуть печально. Старость не радость, а шефу пошел сто семнадцатый. «Здравствуйте, сенсей», — почтительно произнес Тецура и поклонился. Лицо начальника не изменило выражение «выражение». Лишь сухие тонкие губы разошлись, пропуская скупую улыбку. "Здравствуйте, Тэцура. Приходи, садись". Васедо прошёл и сел. "Так настроение?" спросил шеф. "Рабочее", доложил Тэцура. "Боевое". "Это хорошо. Есть дела". Тэцура изобразил статую особого внимания. "Надо бы заняться одним человеком, а ябоном" Причём здесь всё ебон? удивился шеф. Ну, я видел его на крыше и подумал: "Тебе не нравится Танака?" улыбнулся Сюхей. Активно не нравится. А вот множество людей не могут обойтись без его услуг. Изолятор по нему платят. Оплатит и перестанет. А тебе известно, Тэцура, что Танаке имплантирован мозгогадачик. Что? Да, да. Эмма и мы всегда в курсе его делишек. А сегодня он лично прилетел доложить, кто за отчётный квартал посещал его массажные салоны, закрытые спортклубы и фантаматы. Дамблингней в список. Так он наш агент, точнее, информатор. Знайте, сэнсэй, мне понятно всё, что творилось в прошлом, но тогда была экономика. Сейчас её нет. Сейчас всего хватает с избытком. Нет денег, нет купли-продажи, нет наживы. И я не понимаю, зачем тому же Танаке нужны все эти салоны и спортклубы. Что он получает за свой труд? Произведения искусства, тэцура это наишь всё общий эквивалент. Статуэтками и картинами оплачивают известном роду услуги и дают взятки. Помните, от нас ушёл Сунагава. «Знаете почему?» Сына одного уважаемого человека он перевел из категории негативной формации в нормалы, за что получил две старинные статуэтки Нецке. «Моральный урод», — пробурчал Васеда. Шеф развел руками, открыл рот, чтобы что-то сказать. Как вдруг здание сильно тряхнуло, и все заходило ходуном. Прозрачный лист спектра гласа, отгораживающий атриум, лопнул. Затрещал потолок, из коридора донеслись визги и хрики. «Землетрясение!» — скричал Тетсура. В следующую секунду огромное окно от стены до стены выгнулось внутрь и лопнуло, с пушечным грохотом разлетаясь по модулю. Один из осколков, острый и зазубренный, как огромный серюкен, вонзился в спинку кресла Сюхея, отрезая сенсею голову. С долю секунды голова с выпученными глазами покоилась на осколке, словно на подносе, потом соскользнула по крови на шатавшийся пол. Тетсура вскочил и сразу упал, покатился в сторону выбитого окна. Не помня себя, он закричал, цепляясь за скользкое покрытие, но тщетно. Модуль кренился в сторону улицы. В отчаянном усилии Васеда уперся каблуками в раму окна. Из положения лёжа он увидел, как рушились башни-близнецы, как медленно они оседали, погружаясь сами в себя. Непроглядная туча пыли заклубилась над Гинзой, а потом из-за небоскрёбов выплыл испалинский диск. Его необъятное днище застило всё небо, скрывая в тени и Гинзу, и Синдзюку. Сверху вниз срывались спирально вихрящиеся ручьи перегретой плазмы. Эти бледные фиолетовые потоки разрушали город, как струи воды под давлением размывают песочные фигуры. Громадные здания опадали, содрогаясь в опасном наклоне. Их стены выворачивались наизнанку, и всё содержимое этажей мебель, техника, жильцы валилось вниз в ужасную кашу из битых атомакаров и обломков, мёртвых людей и разрушенных киберов. С чудовищным скрежетом и гулом лопались каркасы. Огромные массы расплавленного металла, кипящей пластмассы и жидкого литопласта, сверкавшего белым накалом, низвергались на улицы, словно могучие фонтаны красных брызг и жёлтых искр, отекая и застывая, погребая раненых и убитых под толстой серой коркой. Петцура всё это время кричал, мотая головой, Не в силах выдержать безумие тотального уничтожения, истребление миллионов людей, обрушение небоскрёбов, но крик его не пробивался сквозь неумолчный грохот. Внезапно за клубами дыма и пыли проглянуло солнце. Диск удалялся. Показался его край, слабо круглящийся и усыпанный вздутиями. Сенсей, неожиданно послышался голос. Тацура! Осада вот-вот начнутся. Он оглянулся и увидел на подъёме в выбитых дверях Анадэро. "Я здесь!" закричал Тцура. "Веревку, кхе, веревку! Держи!" Вниз по наклонному полу пополз пучок волноводов, перехваченных сцепками. Тцура ухватился за разлохмаченный хвост и перекатился на живот. В этот момент здание сотряслось, и его вынесло за окно, так ударив в грудь Йораму, что Вополь присяёгся в горле. Судрежно засучив ногами по пластиковой облицовке, он заорал: "Тащи, Анадера!" Анадера не ответил, зато волна воды натянулись, подтаскивая Васеду. Вот и родимый пол. Теперь Тацура стал смелее. Он извивался, отталкиваясь ногами от стены, потом встал на коленки и посеменил до желанной двери. Всё. Крепло дыха, Васеда перелез порог, упал в бок и откинулся на стену. Где сенсей? спросила Надера, промакивая рукавом кровь на лбу. Погиб. А Надера кивнул, принимая это сообщение к сведению. Это вторжение, сказал он. Ударный флот сибоммов напал на землю. Не может быть, вяло словно нехотя удивился Тцура. А ты выгляни на улицу. Штаф на четвренке. Тцура осторожно выглянул в перекошенную дверь. Небоскрёбных криптов И грязь из высоток больше не существовала. Билдинги развалились и расплавились, открывая грандиозную панораму на одноэтажный Токио, застроенный коттеджами. Там бушевали пожары. Огненные протоберанцы шатались, завёртываясь и выкручиваясь, питаясь жаром и гарью столбы дыма, серые, сизые, копотно-чёрные и ядовито-жёлтые, сливавшиеся в необозримую плотную тучу. Ветер относил дымы, открывая смутный конус фуджи на западе. "Тот поработал диск", выговорил Тэцура и прокашлялся. "А сибомские корабли, они в форме шаров. Диски у них тоже есть. Это трофейные корабли. А уж кто их строил, история умалчивает". Анадера выдвинулся к двери и хрипло рассмеялся. "Гляди", уткнул он палец в небо. "Вот тебе и шагар". С задымленных высот опускался гигантский круглый корабль. Он завис, потом лениво сместился и открыл огонь из аннигиляторов. Пучки антипротонов оставляли в воздухе призрачные шлейфы. Это распускались молекулы кислорода и азота и въедались в полуобрушенные здания. «Глаза!» — заорал Аннадера. Тетсура крепко зажмурился и резко наклонил голову, но мерцавший бледно-фиолетовый свет... нашёл таки дорогу к зарачкам, ослепляя фантомами вспышек, разивших, добивавших город. "Уходим", прорычал Анадера. "Куда?" глухо спросил Тцура. "Куда? Куда? Под землю зароемся, в горы спрячёмся, в океан погрузимся на глубину. Найдём куда". "Пошли", сказал. И они пошли. 2. Северная Америка. Нью-Йорк. Дэн Джи Хэрон недавно переехал в роскошную квартиру на Саут-Бронкс, совсем рядом с работой. Но вчерашний вечер был так хорош. В общем, заночевал он у ну подруги. А та проживала в Квинсе, аж на 26-ой Авеню, и окна её модуля выходили на серо-зелёные воды Little Neck Bay. И пришлось ему утром тащиться на федере до Grand Central Expressway. Толпы людей не убывали. Они шли и шли по обе стороны фидер-транспортёра, по замедлявшимся дорожкам, скакали по серым лентам к межсекторным линиям, сходили на неподвижные тротуары и перешагивали на экспресса. А с другой стороны набегал не меньше поток пассажиров, перепрыгивавших с медленных дорожек на быстрые. У флэшинга народ малость схлынул. Вокруг бегущей ленты Фидера сплеталась и расплеталась запутанная сеть полос, двигавшихся в восьми уровнях, нырявших под арки и мостики, вводивших к сотням переходов разной сложности. То выше, то ниже горели яркие цветные указатели. К секторам Бронкса, направление к терминалу Лонг-Айленд, верхний горизонт, все направления к секторам Манхэттена. «О, это для него!» Танд переступил на полосу, ползущую со скоростью под 80 км. Пластикового экрана на ней не было. Кэрен привычно наклонился навстречу тугой воздушной струе и побежал вперёд, с одной полосы на другую, на изкосок, пока не добрался до платформы экспресс-транспортёра, остеклённой и обнесённой перилами. Нижняя площадка была забита громко гагочущими туристами. Под сверкание блисков контакторов Имея товарирог, Танди протиснулся кузкой спиральной лестницы и поднялся наверх, где с великим облегчением плюхнулся в кресло. Воздух весело посвистывал, обтекая изогнутые ветровые стёкла, установленные на спинке каждого сидения, а впереди открывался вид на Манхэттен, на громождение разлинованных кубов и зеркальных призм, круглых башен и белых параллелепипедов. В туманной дымке, за этим царством титанических кристаллов, на западной оконечности Манхэттена высились тысячеэтажники-двойняшки, знаменитые Pomonok Towers. Левый из супернебоскрёбов смахивал на ёлку. Его боковые аутриггеры, что удерживали жилые кварталы, постепенно укорачивались к вершине. А вот правый вздымался, как ель, перевёрнутая корнями вверх. Два тысячи этажника дополняли друг друга. Их связывали мосты и прозрачные галереи, висящие сады и посадочные площадки. «Простите, пожалуйста!» — прокричала, наклоняясь к Танди, молоденькая девушка. У нее было круглое загорелое лицо, нос в веснушках и отчаянные глаза светло-серого цвета. Она сильно щурилась от ветра и придерживала рукой вьющиеся волосы. «Да!» — громко ответил Херен, кивая головой. «Если не услышит, то хоть увидит». «Вы не скажете, как мне проехать к экономическому совету?» — надрывалась девушка. «Какому-какому совету?» «Экономическому!» — завопила девушка. «Совету! Козяйственной сферы Северной Америки!» «А-а-а!» — обрадовался Танти. «Так я как раз там работаю!» «Что?» «Работаю я там!» «Поняла! Спасибо!» А вы сами откуда? Из мирового статистического информария. В этот самый момент экспресс нырнул в туннель под мостом Куинзбора. Стало тихо, и голос девушки огласил своды громовым эхом, напугав пассажиров снизу. Фу, выдохнула девушка и улыбнулась. У меня уже горло заболело. А что у вас за проблема? Понимаете? Заговорила девушка очень солидным голосом. MSC получает только сведения о наличии на складах готовой продукции к концу рабочей недели. И вот, промышленный комплекс Nortrix ещё декаду назад изменил свою структуру и начал серийное выращивание цветоургаников и биоорганической клетчатки. Уже неделю количество фабрикатов обнаруживает тенденцию к увеличению. Скоро затоварятся все склады в Чикаго. Экспресс-транспортер вынырнул на углу Центрального парка и по дуге свернул к Таймс-сквер. Скорость экспресса упала, и можно стало разговаривать без опаски осипнуть. А как зовут посланниц Всемосы? Девушка гордо вздёрнула конопатый носик и отрекомендовалась. Инженер статистических машин Стефани Никольс и верный тис снабженек Стэндди Херан. Чем больше он смотрел на Стефани, тем больше она ему нравилась. кроне, даже застенчивая, а глаза весёлые. Не красавица, но хорошенька и умница. Ой, что это? воскликнула Стефани, показывая на небо за Гудзоном. Прищурившись, Танди пригляделся и вскочил с кресла. Со стороны Нью-Джерси приближалось что-то невероятных размеров колоссальный диск. Он плыл над горизонтом, словно исполинское зеркало, отражавшее план Нью-Йорка. Всё его днище было сплассовано и расчерчено на квадраты и сегменты, от осюду торчали купола и цилиндры, рядами горели огни, ширенгами чернели пазы. Туристы внизу вовсю щелкали метавизирками. "Это космический корабль", закричала Стефани, хватаясь за Танди. "Я видела ПСВ, это Сибумы!" "Спокойствие, Выдох херан. Только в спокойствии. А секунду спустя множество полусфер на бесконечном подбрюшье корабля выпустило десятки оранжевых струй, слепящих глаза. Это была высокотемпературная плазма. Лучистым гребнем корабль прочесал Манхэттен, выжигая центральный парк с Гудзона к Ист-Ривер, заваливая жилые кварталы от Авеню Америк до Ленекс-Авеню. Тяжелый грохот и рев докатились оттуда. В небо повалил дым, по улицам разносились пыль и пепел. «Что они делают?» — в ужасе закричала Стефани. «А-а-а!» <сёжие> Экспресс-транспортер дернулся и остановился. «Бежим!» — крикнул девушка. «Танди!» А Херен застыл, словно обратившись в соляной столб. Корабль Сибумов пересек Манхэттен, И его кормовые орудия ударили по башням по Monok Towers. Ослепительный шар огня вздулся у поверхности земли, срубая под корешок тысячеэтажный ёлку. Исполинское здание, дотянувшееся до отметки 4 км, вдрогнуло и начало падение, прорывая белое облако в вышине. Он падает на нас! Не достанет, вырвалось у Танджи. Чем ниже опускалась верхушка супернебоскреба, тем огромнее и массивнее он казался. Целые кварталы срывались с его выносов кронштейнов и летели рядом, плавно переворачиваясь. Танди представил, сколько тысяч людей сейчас кувыркаются внутри модулей сверхбашни, попав перед смертью в состояние невесомости и содрогнулся. Удар размажет всех жильцов в желе. Громада достигла земли и погрузилась в недра вдоль всей Мэдисона-авеню, ломая выносы, стряхивая кварталы, стирая в пыль дома. Земля вздрогнула так, что все атомакары, затормозившие на улицах, подпрыгнули на пару метров и рухнули на полопавшийся дыбом вставший металлопласт. Танди со Стефани не удержались и слетели с площадки экспресс-транспортёра прямо на перевернувшийся атомакар. Стефани разбила голову и умерла мгновенно. Керрен отделался переломом позвоночника. Он лежал и хрипло дышал, глядя в небеса, затянутые дымом пожарищ. Тысячеэтажник подпрыгнул всей своей массой, изгибаясь и зламываясь, теряя выносы, скакавшие по всему Манхэттену, и обрушился снова. Моя спина, подумал Танди, не чувствуя боли. Как бы ни парализовало, новый толчок обрушил несколько зданий обступивших Бродвей. И одно из них, бликуя чёрными зеркалами стен, накрыло экспресс-транспортёр, караня и туристов, и кибернетиста снабженца, и молоденького инженера статистических машин. 3. Евразия. Владивосток. Алексей Страут вышел в тамбур И по винтовой лестнице поднялся на второй этаж гигантского вагона, славшегося над колеёй то ли 6, то ли 10 метров шириною, сверху не понять. За олиссырующим прозрачным колпаком отмахивали назад сопки, засаженные молодыми сосенками, и мелькали старинные стационарные сооружения, выстроенные вдоль всего Транссиба во времена империи. Дореволюционные вокзалчики и водонапорные башни из тёмного кирпича и отёсанного камня здорово смотрелись рядом со спектроглоссовыми павильонами формулы Поликристал и ажурными арками метеопогодных станций. Впереди справа блеснул и начал разворачиваться серебряный лист углового залива. Страут подумал и подсел к прозрачной стенке вагона на диванчик слева, чтобы лучше видеть Владивосток. Рита советовала ему заказать билет на стратолёт и не мучиться целых 2 дня, добираясь с берегов Москвы-реки до побережья Японского моря. Но он поступил по-своему. Но не любил он перемещаться по земле с безумными скоростями и, если время позволяло, предпочитал стратолёту поезд или электробус. Дольше, а много ты увидишь из иллюминатора стратоплана, гиперзвуковика. Синь стратосфера разве что. А тут вон слева город, справа море. Есть на что посмотреть. Поезд миновал угольную, за коттеджами которой сверкали кристаллические цилиндры и призмы спальных районов. На юге, смутно отражаясь в водах залива, вздымался зеркальный купольный жилмассив — Дефрис. Огибая полуостров того же имени, белел парусами туристский барк, выплывая в амурский залив. Страут посмотрел налево. Стеклянные кубы и усечённые пирамиды Владивостокских окраин шли плавными волнами, забираясь на склоны гряды, богатая грива, исходя с неё террасами. Желтели и белели за соснами старинные санатории, сад города. Поезд, повторяя изгиб пути, отдалился от моря. Теперь по обе стороны от Аркады выселись дома-башни, дома-конусы, дома-призмы. Лезли в окна лапчатые дубы и колючие кедры. Быстро открывались широкие улицы, пересекаемые мостами, упирались на миг в точку перспективы, полнились рядами машин и толпами пешеходов и снова задергивались бликующими стенами высоток. В их аполисцирующих окнах отражался сбавлявший скорость экспресс. Незаметно доехали до Седанки. Из моря подняла крутые берега Ковришка, остров Скребцова. «Тетки, быстро разросся Владивосток», — подумал Страут. Лет этак двадцать назад город занимал самый конец полуострова Муравьево-Амурского, обжимая бухту Золотой Рог. А теперь вся пенинсула застроена от Амурского до Сурийского заливов. И остров Русский наполовину коробками домов заставлен. И вон, на ковришке какие-то купола освечивают. И это Страут и Равелас. Он обожал большие города. Жил, как правило, за чертой на даче, а любил толчею, шум, сутлоку центральных проспектов Москвы или Новгорода. Гиены такие. Проехали вторую речку. По правую руку рассекал море нарядный многопалубный лайнер. а на белом фоне его борта эффектно пускал фонтан малый полосатик. Селедочку, видать, промышляет усатый полосатый. «Кит-кит!» — загомонили в салоне. Можно подумать, никогда китов не видели. Перед первой речкой поезд нырнул в туннель, проехал под историческим центром города и вынырнул у самого вокзала, уже третий век повторяющего архитектурные излишества, свойственные русской готике. Подхватив куртку, Страут вышел на верхний перрон и прошагал на вокзальную площадь. Несколько жёлтых такси-автоматов тут же двинулись к нему, но Страут отмахнулся, и кара разочарованно отъехали. Давненько он тут не был. Сощурившись, Алексей огляделся. Слева отель Шамора. За ним уходили в небо небоскрёбы на Посветской, смахивавшие на раздутые паруса из сверкавшего стекла и блестящего металла. Направо поднимается в горку Алиудская, зажатая старинными домами имперских и советских времён. Прямо зеленеет висячими садами ступенчатая пирамида центрального распределителя. Сбоку к нему притулилась станция метро Вокзал. Почему-то пузырь павильона облюбовали местные жрицы любви. Вон они, крутят попами за изгибистым стеклом, предлагают интимные услуги. Ритка терпеть не могла проституток, а ему было как-то всё равно. Сам он к сексу в розницу ни разу в жизни не приценивался, но уважал чужой труд. Эти девушки, они ведь тоже профессионалки. Строут, не спеша, потопал направо, вверх по Алиуцкой. Перевалив горб, вышел на Светланскую и свернул на Суйфунскую. Владивосток город удивительный. Вот эти улицы хотя бы. Все они названы по именам кораблей. Чем-то город похож на Гонконг и Сан-Франциско. Те же бесконечные подъёмы и спуски, дома на уступах, экзотическая смесь культур и стилей. Тут одновременно звонят колокола православной церкви, католической кирхи и буддийского дацана. А в порту Страута вернулся к Золотому рогу. Отсюда, с крутого подъёма улицы Видно, было плоховато. Но можно угадать толчую из яхт, джонок и катеров. В один ряд выстроились сизые корабли океанской охраны и развалистые грузовые катамараны. Сбивает воду в пыль огромный балкер на воздушной подушке, окропляющий голеватый клипер, распустивший невесомую гору парусов. За гладкой зеленью золотого рога топорщил кварталы полуостров Чуркино. Внему через бухту тянулись два моста: Стронный и Адмиральский. Олюбовавшись пейзажами, Страут пошагал к зданию, на дверях которого висела солидная вывеска: Управление океанской охраны. Алексей каждый свой отпуск проводил на море, только не на пляжах и курортах, он пас китов. Лучшего для себя способа отдохнуть и зарядиться энергией Страут пока не находил. Внезапно В порту завыли сирены, на одном корабле, на десяти, на всех. Рёв поднялся ужасающий и заполошный. Страут обернулся в тревоге. Что могло приключиться? И увидел нечто совершенно невероятное. За полуостровом в небе висел огромный шар. Он тускло светился выпуклыми боками, усыпанными вздутиями и пазами. Шар приближался. Страут сразу же узнал сибомский крейсер. Доброфлотовская кристалла запись всё же пробилась в эфир хоть и однажды. Там показывали такой же, висевший в небе варианы. Съёмка была плохая, сделанная наспех. Фокус прыгал, то вверх, как нёот на шар, извергающие радужные струи, то вниз, где клубились плазменные взрывы. Но то, что он видел в хроники издалека, никак не увязывалось с тем, на что устремлены были его глаза сейчас и здесь. В Риана это понятно. Но как бедствие войны может задеть его землю? Над домами просвистели два истребителя космоатмосферника. Сперва Алексей загордился, но очень скоро его ура-патриотический позыв сравнялся с нулем и даже ушел в минус. Истребители сближались с крейсером, они становились все меньше и меньше, пока вовсе не затерялись на сегментированном фоне. земная мошкара на теле инопланетного динозавра. Оба истребителя выстрелили по нарушителю, два огонечка блеснули и погасли. Следом вспыхнули оба космоатмосферника, растая в небе с сизыми дымками. А крейсер, видимо, решил наказать Хома за строптивое поведение. Разверз хляби небесного огня и прошелся вдоль полуострова излучателями антиматерии. Яркость бледно-лилового пламени и температура были так велики, что листья на деревьях по всей Суйфунской пожухли, а опаленые волосы затрещали. Страут упал, откатываясь за парапет террасы и гадая, сколько ему перепал и рентген. Тугой волной налетел ветер, вышущий жаром, как из топки, донесся чудовищный грохот. Убийственное сияние аннигиляции погасло, И страот на секундочку выглянул из-за парапета. Дома, парки, улицы, мосты сдуло в первый же момент, и анигиляторы крейсеров взялись разрывать земную кору. Грунт, скалы, глина всё раскалялось до красна, до желта, до бела. Смертоносная лава текла по развороченным улицам огненными реками, впадая в золотой рок. Громовое шипение глохло в тучах грязного пара. Продемонстрировав силу, крейсер открыл огонь по кораблям в порту. Потоки плазмы пробивали палубы, размалывали суда пополам или сжигали лишь носовые части. Корабли подбрасывало, они плавно валились на борт, показывая мокрое днище и переворачивались. А сибумы не успокаивались, они будто играли, пробивали судном дно. И тогда вверх били гейзеры мутной воды, выдавливаемые тонущими корпусами. Колоссальный шар проплыл над городом. Переваливая сопку орлинное гнездо, задел по пути энергоантенну и решетчатые мачты синаптических конденсаторов, но не обратил на это внимания. Зависнув над макушкой сопки, крейсер стал медленно вращаться, потом выпустил в струю плазмы... Это прочертило по городу широкую окружность, огненную бразду, пережигая всё подряд: жилой комплекс, эстакаду, старинный гум, дом Морского собрания. Удовлетворившись нанесённым ущербом, сибумы двинулись дальше, но они вернулись в мир и покой. Страут приподнялся над пропетом и долго глядел на полуостров Чуркина, затянутый дымами то чёрного, то синего, то красного цвета. Там, где искусственно порождённая лава ещё не остыла. Грохот стих, зато прорезалось множество иных шумов: крики, сирены, гул пожаров, скрежет рушившихся конструкций. Стравт медленно провёл ладонью по бровям, волоски которых обгорели и оплавились. В нём не было страха, не было ненависти. Алексей испытывал чувство непомерного унижения. и полнейшей беспомощности, такой, что хотелось пасть на колени и выть. "Но ну, погодите", проговорил он, разжимая сцепленные зубы. "Но ну, погодите". Потом махнул рукой и побрёл вниз к порту. Там столько беды стряслось, что его руки будут не лишними. 4. Гавайские острова. Ганалулу. За иллюминатором синяла полоса Калифорнийского берега, изредка застилаемая редкими белесыми облачками. А внизу, словно просыпанные семечки подсолнуха, плыли кашалоты. На юг. Форестол Кейн, единственный пассажир в этом отсеке Ульдора, летел в одном направлении с китами. Настроение у него было мерзопакостное. «Уволить его!» Торри процедил сквозь зубы что-то энергичное и не согласное с приличиями. Он летел на Гавайи, намереваясь развеяться в Гналулу, но уверенности в том, что цветочные гирлянды помогут, было мало. Километров за 200 догавайских островов голубой океан вызолотила, от горизонта до горизонта зажелтели планктонные плантации. Уборочные комбайны в полтора километра длиной просеивали кисель из диатомеи и рачков, переправляя сухой остаток на круглые самоходные плоты, где его превращали в съедобный концентрат. Промелькнул широкий гавайский коридор, ограждённый с двух сторон переход через планктонные поля, по которому следовали синие киты. На юге показалась зелёная зубчатая полоса острова Гавайи, заблестел пролив Проплыли рощи Мауи, и турболет описал вираж на Дуаху, средним островом архипелага. С востока горбился с заросшим лесом до самых вершин хребет Куалау. На западе дугою изогнулись горы Вапаная, а посередине лежала цветущая долина. «Ганаул, сэр!» — скрипнул Интерком. Мелькнула еле узнаваемая Алоха Тауар. Запестрели крыши бесчисленных коттеджей, и в иллюминаторе появились огромные пищевые комбинаты Пёрл-Харбора. «Сэр, идём на посадку. Просьба включить фиксаторы». Вонял, буркнул Кейн и двинул рычажок. В аэропорту Фори раздражённо отмахнулся от пышной гавайки, бубнящей «Алло, Хаоя!» и всё пытавшейся навесить ему на шею гирлянду орхидей. «Отстань, а!» Проронил он с чувством и побрёл к стоянке. Пятый по счёту от Макара, совсем новенький, Тестуда, только дверца помята, был свободен. За ветровым стеклом спокойно горел зелёный огонёк, а ключ с нелепым брелком болтался у рулевой дуги. Форе забрался на сиденье, включил кондиционер, после чего завёл двигатель и выехал со стоянки. Переключить с зеленого на красный он догадался, лишь выехав на шоссе H1. «Занято!» — свирепо фыркнул в форе, махавшем на остановке, и выжил акселератор так, чтоб по крышке взвизгнули. Слева потянулись открытые пышной зеленью горы, справа синел океан. Прямо, почти на горизонте, дыбилась алмазная голова, потухший вулкан, у подножия которого искрились великолепные пляжи Вайкики. Что-то надо делать. Хмуро размышлял Форис. Найти работу и доказать им всем. Дальше его мысли не шли, вязли и буксовали. Что доказать? И зачем? Устроиться будет несложно, тем более с его квалификацией. Ныне работниками не швыряются, да и не все же такие принципиальные идиоты, как начальник отдела китов. С H1 Форис вернул направо в Ганалулу. По обеим сторонам шоссе ползли прозрачные параллепипеды и гофрированные купола промзоны. Здесь было совершенно безлюдно, только киберы суетились, бегая, как мыши по подвалу. Вырулив на улицу Алана Муана, Атомакар покатил вдоль бухты Гонолулу. Яркие катера и яхты, причаленные к белым пластмассовым пирсам, выглядели игрушками. Напротив башни Алоха Фори обогнал в Айкики троллей. Электробус, раскрашенный под трамвай, и выехал в парк. Девушек, разгуливавших то пляс, хватало, но в форе было не до них. За мостом через канал Аллаваи, минуя череду отелей, Кейн проехал по Калакаоа Авеню, развернулся на Капахулу и выбрался на Кухио, к пансионату Катамаран, стоящему на пересечении с Сисайд Стрит. Ласковое солнце, женский смех. Шуршание непричёсанных пальм ничто не радовало Форе. Обида и злость грызли его дуплетом. Клопнув в дверцы, Кейн вышел, прошагал в холле отеля, отметился у авторегистратора, получил карточку, поднялся лифтом на указанный этаж, открыл дверь своего номера. Он совершил все эти действия совершенно механически, на рефлексах. Щелчок блокиратора словно вернул его к действительности. Форис с лёгким изумлением глянул на запертую дверь, на стандартную обстановку номера и повалился в кресло. Не надо так уж раздражаться, подумал он. Сервис-робот тут же подъехал и предложил выпить. Колу, буркнул Форис и получил запотевший стакан. Обед будете заказывать? деловито осведомился робот. Давай, равнодушно сказал Форис. М-м, сообразим мне стейк по техасски и двойной виски типа King George V. Десерт обойдусь. Заказ приедет. Форе пересел из кресла на диванчик перед инфоматором и нашарил сенсор. Программа новостей. Вкратч его спросил прибор. Валяй. Параметры. Ну, давай в границах Тихово. Полным ходом идут работы по проекту Большая шахта, с воодушевлением начал информатор. На искусственном шоссе посреди Южного китайского моря выстроен огромный комплекс, состоящий из жилых модулей, энергостанций, ремонтных станций, различных техслужб, окружающих ядро саму шахту, которую пробивают в атмосферу. По последним сообщениям, ствол шахты прошёл отметку 52 км. Люди работают в 6 смен, Ведут проходку геологическими лазерами мощностью 250 МВт и аннигиляторами, удаляют лаву с помощью вакуумных установок, укрепляют стенки шахты и устанавливают охладители. Ватит, оборвал Фория. Покажи мне вакансии для глубоководников. Акватория. Тихий, можно в Северную Атлантику. Нет. Давай сначала Тихий. Выполняется. На экрале замелькали и выстроились строчки заявок. Требуется пилотный исследовательский БПГ Тетрис. Работы по научным планам НИ о океанологии имени Ширшова. Пропустить, процедил Фория. На рейсовую субмарину дальше. На временную или постоянную работу требуется водитель субмарины со стажем и крепкими нервами. За риск выплачиваются премиальные. Ну-ка, ну-ка. заинтересовался Фори. «От кого заявка?» «Бюро обслуживания Си-Сафари». «Соедини меня с ними». На экране нарисовалась трубка старинного телефона. Изображение мигнуло и развернулось. Виртуальная красавица мило улыбнулась и прощебетала. «Вы позвонили в офис бюро обслуживания Си-Сафари по поводу...» На экране по очереди стали загораться окошки. «Контракт», «Личная», «Работа». «Работа!» Остановил череду в форе. «Ваша профессия?» Щебетнула красотка. «Водитель субмарины первого класса, старший смотритель». «Секундочку!» Улыбка красотки зависла, но вскоре картинка ожила опять. «Вы одни?» «В смысле?» Не понял Кейн. «Находятся ли рядом с вами посторонние лица, могущие нарушить приватность переговоров?» «Нет». «Подключаю». Экран мигнул. И на форе глянул усатенький молодчик, с прилизанными волосами и хищным, сухим и горбатым носом. Мануэль? Форе выпучил глаза на экран. Ты что ли? Мануэль Состенэс был давним приятелем Кейна, ещё со сопливых времён раннего отрочества. Ныне синьор Состенэс подвязался на поприще теневого бизнеса, организовал сафари для жаждущих адреналинового впрыска. Короче говоря, синьор Састенэс систематически нарушал зелёный закон, запрещающий все виды охоты и рыбалки. "А знал", усмехнулся Мануэль с экрана. "Ты тоже не изменился, Омега. Всё такой же, большой и шумный и дурной", пробурчал Форе. "Меня турнули из ВУП, так что будь в курсе за пиянку". "Полевогать", отмахнулся Мануэль. Наоборот, мне легче общаться с теми, кто не оглядывается по минутам на психнадзор. У нас тут все такие. У вас это у кого? Морские сафари, охота на спрота, на большую белую акулу, на морского змея. На этого плат в тройне. Ни фига себе. А меня возьмёшь? Мануэль засмеялся. Если бы ты не позвонил сегодня, я бы тебе сам звякнул по старой памяти. Ты принет, Форе. «Ну, gracias» и все такое. «Заявляйся завтра с утра». Заметано. Настроение Фори заметно поднималось. Ему даже захотелось на пляж. Раздевшись до плавок, моду на купание голышом он не разделял. Кейн выбрался на сверкающий песок в Айкике, устланный загорелыми телами. Глаза разбегались, а кровь закипала. Фори, решив охладиться, разбежался... И нырнул под тёплую голубую волну, поплыл, фыркая и отплевываясь. Удалившись от берега, он лёг на спину и закачался на ласковой воде. С неба донёсся гром. Форе лениво повернул голову. Что-то падало сверху, по касательной в океан, оставляя пушистый белый след. Это мог быть только космический корабль или какая-нибудь орбитальная станция. Уж больно быстро происходило падение. Небось, в плотные слои это что-то вошло на космической скорости. И оно не просто падало. Оно раскалялось от трения о воздух и сгорало. Выступающие части отваливались, неслись рядом, протягивая собственный шлейф дыма. Корабль или станция упали за горизонтом. Надо будет вечерком новости послушать, расслабленно подумал Кейн. Что они там с арбитом уронили, придурки? И вот так отвлекло это падение, что он не сразу заметил испалинский шар, надвигавшийся с моря. Макро солнце, что ли? Удивился Кейн. Зачем оно здесь? Тут солнце и так до фига. А шар подлетел к побережью и остановился. Снизился. Купальщики с визгом понеслись к берегу. Шар прошёлся вдоль, будто следуя береговую линию. «Похоже на крейсер Себумов». Начало доходить до Фори. «Они там у себя на Вескусе уважают теплые воды, лагуны и все такое. Но что они делают здесь?» Крейсер испустил два снопа лучей, двумя залпами накрывая воды и берег. Гонолул сразу погиб в плазменных взрывах, весь целиком. «Вот только что был». сверкал стеклянными этажами за лохмастостями пальм. И нет его. А высокотемпературные потоки, обрушившиеся в океан, выгребали огромные воронки в воде. Волны кипятка схлопывались, выбрасывая воздух в воздух тучи перегретого пара. Грохочущая ш-ш-ш-ш-ш- катилась над волнами. Форий бешено заработал руками и ногами, стремясь к берегу. Там, по белому песку, Были разбросаны обогорелые трупы и уголья на месте пальмовой рощи. Что-то вспыхивало и чадило среди груды развалин. Там было страшно, но в океане было ещё страшней. Форе не успел. Кипящая вода накрыла его. Крича, захлёбываясь обжигающей влагой, Кин задергался в облаке пузырей, а потом сердце не выдержало. И глубоководник застыл в скрюченной позе вареной креветки. Пять. Австралазия. Мальдивские острова. Мале. Мале был невелик. Да и не было у этого городка, бывшей столицы Мальдивов, никакой возможности выбиться в мегаполисы. Он и так уже занимал всю площадь одноименного островка размерами километр на полтора. Городские улицы по-прежнему обходились без тротуаров и мостовых. Это чтобы дождевая вода свободно просачивалась в грунт, пополняя колодцы. И как раньше, улочки были узкие и запутанные. Не сразу сориентируешься в их лабиринте. А улочком катили на велосипедах школьницы в белых форменных платьях с синими мешенными платками и солидные отцы семейства, обёрнутые куском ткани на манер саронга, а женщины в длинных платьях старательно подметали проезжую часть вениками. Старые дома из битого коралла были низенькими и приземистыми. Из-за высоких белых аград выпрастывали пышные ветви кокосовые пальмы, бананы перекидывали широкие листья, а через них перевешивались кривые сучья хлебных деревьев и магнолий. Но ещё выше и дальше, за плоскими крышами и перистыми зелёными насаждениями, горел золотой купол огромной мечети и сияли небоскрёбы на восточном побережье. Красота. Фаузи Азим Эдуруги Ханди долго блуждал между офисами и распределителями для туристов, где предлагались безделушки из черепашьих панцирей, ожерелья из чёрных кораллов, раковины, акулий челюсти и модели тхони, знаменитой мальдивской суđёнушки с загнутым носом. Среди проклятия сквозь зубы, Азим набрёл таки на переулок, за которым блеснула океанская синева. Наконец-то Азим вышел в гавань. Синие волны за молом встряглись с су дёнушками всех размеров: моторными, с парусом косым и квадратным. А дальше, за лагуной, из океана высовывались клочки зелени острова для туристов. Поглядывая на отдыхающих, Азим обошёл восточный мыс. Дорога здесь следовала вдоль самой воды, окаймлённая с одной стороны рифом, с другой высокостеной. За ней вырастали стеклянные громады билдингов. Благо души струя, Азим огляделся. Лагуна, порт, новый центр. Давненько он тут не был. Азим происходил из древнего рода, захеревшего в давние времена. Детство он провел на маленьком острове Ахураа. Отец то рыбачил, то дома сидел, отвариваясь в распределителе. Шотландским виски и французским коньяком. Мать работала в отеле Сосунге, что в Мале. Когда маленький Азим закончил школу, тётя Шадасу устроил его морятехником. С год он работал на большом барьерном рифе, починяя коралловые острова. Потом поступил на заочный и выучился на биоконструктора. Выращивал огромные острова из быстрорастущих кораллов, расширяя территорию Туамоту, Палау, Сайшель. Роты родных Мальдив, руки дошли. Будет теперь где развернуться с островитянам. Сзади бибикнули, Азим обернулся и увидел квадратный белый этамакар. Водитель молча показал: "Садись, мол". Азим открыл дверцу и устроился на заднем сиденье. Так лучше. "Меня зовут Фиорелла Матранга", прогудел водила, не оборачиваясь. "Можно просто Фио". "Азим". Короче, «Рифовую платформу будем растить отсюда», — Матранга показал на берег лагуны. «И на восток. Ширина — два километра триста метров. Длина? Пока пять сто, а там посмотрим». «Экологи как?» «Экологи дают добро». «Барабаро», — ответил Азим, что на мальдивском языке «дивихи» означало «хорошо». «И тут же все стало очень и очень плохо». Азим почти ничего не успел заметить. Только в последнюю секунду перед смертью он увидел громадный диск, застивший полнебо. Потом с диска пролился радужный огонь, стирая и Эфию, и Азима, и весь остров Мале. Коралл, искусственный и натуральный, сгорал одинаково быстро, оседая и плавясь. На оплывших берегах хлынула вода и тоже попала под удар плазменных излучателей. Океан не кипел, не испарялся, он горел, распадаясь на водород и кислород и тут же воспламеняясь. Выключив оружие, диск плавно устремился на север, к берегам Индии. Океанские валы, из века в век бившие о берега Мале, прокатились по верху, не встречая сопротивления.